Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Кикучи-кан. Рай. О-кан, старуха-мать Со-бэя, владелица красильной мастерской Оомия, что находилась по улице Анеко-одзи, в той части Киото, которая носит название Муромачи, скоропостижно скончалась от удара 23 февраля 1805 года шестидесяти семи лет от роду. Конец ее был как-то по-особенному тих и благостен. После смерти мужа, тоже Суобея, прежнего владельца мастерской, О'Кан, можно сказать, изо дня в день только и жила одной мыслью, о скором не спасла ей желанного конца. Все предки О'Кан были строгими буддистами, и сама она с малых лет привыкла размышлять о смерти и всегда была готова спокойно принять ее. Эта настроенность усилилась особенно со смертью мужа. Окан зачистила в храм о и стала ждать своего конца денно и нощно. Поэтому последние минуты ее жизни были исполнены такой красоты и величия, что потрясли до глубины души всех окружавших. Сплошь и рядом бывает так, что старухи, ударившиеся в религию, становятся существами невыносимыми. Много достается от них бедным невесткам, а молодежь только и думает, как бы поскорее от них избавиться. Но О'Кан была исключением. Среди домашних не было ни одного человека, который не желал бы, чтобы эта добрая, заботливая, отзывчивая и вместе с тем веселая старуха прожила хоть на полгода или на год больше положенного срока. Естественно, что печаль всех родственников, собравшихся у изголовья умирающей, была самой непритворной, и в голосах их, выражавших сожаление, не звучало ни одной фальшивой нотки. окан отходила тихо и спокойно, провожаемая искренней скорбью всех родственников. Отходила с крепкой надеждой быть допущенной в благословенную страну Дзиодо. Ей не пришлось даже испытать как следует предсмертные мучения, составляющие удел всех людей на свете. Конец ее в этом смысле не оставлял желать ничего лучшего. Сама умирающая, сквозь туман постепенно угасающего сознания, чувствовала, как легко и тихо наступает смерть. Правда... Вначале несколько беспокоили и наполняли печалью ее душу непрерывные всхлипывания о одиннадцатилетней дочери со -бэ и самой любимой внучки. Но по мере того, как угасало сознание, рыдания о переставали ощущаться реально и звучали для О-Кан ритмической мелодии колыбельной песни, звавшей душу к вечному сну. Неопределенный шум, раздававшийся у изголовья, постепенно отходил куда-то вдаль, превращаясь в неразборчивое звучание, легкое и приятное, словно щебетание птиц. Потом, до слуха О'Кан, стали долетать звуки гонга, но такие прекрасные, каких она не слыхала еще ни разу в жизни. Даже те, что извлекались самим настоятелем храма Хонганзи никогда не повергали ее в такое умиленное состояние. Эти звуки тоже становились все слабее, постепенно заглохая с едва уловимой разницей в силе каждого удара. Наконец стихли и они, а вместе с ними угасло, развеявшись как дым, и земное сознание окан. Сколько прошло так дней, месяцев, а может быть и лет? неизвестно но в один какой то момент окан пробудилась с вновь забрежевшим сознанием и почувствовала что ее окружает какой то полумрак не позволявший различить была ли то предутренняя мгла или вечерний сумрак дневной свет или ночная тьма в какую сторону ни взглянуть не было видно ничего кроме этого серого полумрака громоздившегося слоями он был и под ногами похожий цветом на старую загрязнившуюся вату. Ступая по нему, О'Кан не могла даже разобрать, есть ли у нее под ногами какое-нибудь прочное основание. Только в одном месте, там, куда она направлялась, полумрак был несколько светлее, чем по сторонам, словно в него завернут был какой-то слабый свет. И О'Кан не оставалось делать ничего иного, как идти и идти, поспешными шагами вперед, не оглядываясь ни направо, ни налево. Теперь для нее уже было ясно, что она попала на тот свет. Но куда вела дорога, к раю или к аду, было неизвестно. Впрочем, это сомнение закрадывалось в душу О'Кан лишь на одно мгновение, когда она вдруг останавливала свои шаги. Промелькнув в голове зарницы оно снова исчезало давая место уверенности, что это единственная дорога, ведущая к краю. Твердо верившая в Будду, О'Кан наконец перестала сомневаться в этом. Она упорно шла и шла вперед, твердя про себя молитву «На Муамидабу! На Муамидабу!». Но какой это был длинный путь и как долго тянулось время! В сером полумраке не происходило смены дня и ночи. Сколько прошла О'Кан в то время, когда к ней еще не вернулось сознание, было неизвестно. Точно так же неизвестно было, и сколько она прошла после возвращения сознания. Этого невозможно было измерить ни расстоянием, ни тем более временем. О'Кан помнила лишь одно, что идет она уже очень долго, и идет изо всей мочи. На удивительное дело, О'Кан совершенно не чувствовала усталости и не испытывала боли в пояснице. А ведь при жизни стоило ей только сходить в храм О'Нисисама, как она уже с трудом могла перешагнуть через порог своего дома. Теперь же, к ее изумлению, ни ноги, ни поясница совершенно не болели. О'Кан утратила всякое представление о пройденном пути, ей лишь смутно казалось что в переводе на земное время прошло может быть дней десять а то и полмесяца было удивительно еще и то что она совсем не чувствовала голода сколько она ни шла по прежнему ноги нисколько не болели и совершенно не хотелось есть это обстоятельство тоже затрудняло измерение пройденного пути ей не оставалось ничего иного как только идти и в этом полумраке изо всех сил, держа путь на мерцавший впереди слабый свет. Но хотя Окан напрягал, оказалось, последние усилие, идя безразличие времени и пространства по этому бесконечно длинному пути, мужество ее все-таки не оставляло. Тьма нависала со всех сторон. Оглядываясь назад, Окан тоже видела один лишь непроглядный мрак но впереди по-прежнему брезжил слабый свет. Долг путь, а все-таки доберусь когда-нибудь до рая. дойду до благословенной страны, о которой говорится в священном писании, и муж особый увижу. Десять лет уже как расстались. При этих мыслях О'Кан чувствовала прилив новых сил и с еще большим рвением передвигала свои старческие ноги. Дорога шла не то по мраку, Не то по облакам, не то по земле, а время текло и текло. Проходили дни, быть может месяцы, быть может годы. А ведь, пожалуй, я уже год другой иду, думала Окан, продолжая бесконечный путь. Мужество однако ее не покидало. В душе была крепкая надежда на то, что если идти все время с таким жарвением, то рано или поздно а дурая до она доберется. Настало, наконец, время исполниться ее надежде. Окан не знала, сколько ей пришлось для этого пройти десятков, сотен, а может быть и тысяч ри. Во всяком случае, путь был очень долг. Но вот, окружавший ее полумрак стал понемножку светлеть впереди. Свет увеличивался постепенно, почти незаметно для глаза словно снимали с него по одному листы тоненькой бумаги окан стала ускорять шаги идя во всю прыть своих старческих ног. мрак редел с каждым шагом чувствовалось что за ним повсюду разливается молочно белый свет казавшийся сначала матовым он становился все прозрачнее и наконец стал заливать всё окружающее с непобедимой силой. Окан вдруг почувствовала, что она стоит среди такого яркого света, как будто здесь смешались вместе лучи солнца и луны. В глазах у нее потемнело. В первые мгновения она была не в состоянии даже различать очертания предметов. Но когда ее глаза немножко попривыкли, оглядевшись по сторонам, она увидела, что под ногами у нее повсюду рассыпан золотой и серебряный песок. Рассыпан с такой щедростью, словно это была обыкновенная галька, покрывающая берега реки Камагава, а над головой в ясном синем небе вытянулось легкое фиолетовое облачко с золотыми краями. Окан поняла, что она наконец достигла благословенной страны Дзёдо. Сердце ее наполнилось непередаваемой радостью. Когда Окан пришла немного в себя, Она заметила, что в сажениях в тридцати впереди находятся огромные ворота. Раз в десять больше ворот храма Унисисама, через которые проходят посланцы императора. Решив, что это и есть вход в рай, О'Кан поспешно направила туда свои шаги. Ворота были широко распахнуты. О'Кан, чувствуя, как ее охватывает робость, вошла в них. То, что она увидела впереди, ничуть не отличалось от картины рая, описываемой в священных книгах. Прямо перед глазами находился один из прудов семи сокровищ. Вода восьми добродетелей до краев наполняла его берега, словно расплавленным кристаллом, и отбрасывала яркие лучи, лившиеся с неба. Одно было устлано золотым песком. Над поверхностью пруда цвели, вытянувшись на прямых стеблях, алые и белые лотосы, огромные, как колеса, повозки. В воду гляделись прекрасные дворцы из нефрита и агата, окруженные аллеями драгоценных деревьев из коралла и янтаря. По ветвям деревьев порхали райские птицы. Витрая вызвал на глаза окан радостные слезы которые она была не в силах сдерживать радость бесконечная радость что наконец она удостоилась счастья попасть в рай переполняла ее душу теперь она воочию убедилась в справедливости слов настоятеля храма Хонганзи и других священников как хорошо что я верила в Будду думала Окан Что было бы теперь со мной, если бы я упустила это счастье по маловерию и попала в ад? При этой мысли О'Кан почувствовала, как дрожь охватывает ее тело. В глубоком волнении она несколько раз произнесла молитву: «На Муамеда Будзу, на Муамеда Будзу». И словно в ответ на слова молитвы прямо перед ней вдруг возникла фигура самого Будды перед изображениями которого она совершила так много поклонов за свою жизнь Будда взял Окан за руку и повел ее к цветку лотоса, в чашечке которого сидел муж ее, Собей. Увидев мужа после стольких лет разлуки, Окан зарыдала от радости и бросилась к нему на грудь. Но к ее удивлению Собей не проявил особой радости. Он только подвинулся на своем сиденье, уступив ей половину места. С таким выражением на лице словно хотел сказать «И ты сюда попала». Когда волнение улеглось, О'Кан принялась рассказывать мужу про все, что произошло со времени его смерти. Она поведала, с каким усердием нынешний хозяин мастерской, Собей, ведет свое дело. Как ласково была с нею невестка О'Фуми как она души не чаяла в своей внучке Осюн. Обо всем этом О'Кан рассказывала многословно, с повторениями. Рассказ о земных делах занял у нее несколько дней. Не раз она возвращалась к теме домашних событий, по нескольку раз пересказывала о всех знакомых родственниках, поведала о всех переменах, происшедших в пределах столицы. Рассказ длился без конца под аккомпанемент пения райских птиц, летавших в небе. Собей слушал новости с большим интересом. Но с течением времени исчерпывается любая тема. Пришел момент, когда у О'Кан не оставалось рассказанным уже ничего. О'Кан тогда решила, что теперь она может спокойно заняться обозрением рая и наслаждаться всем окружающим. Куда бы она ни поглядела, здесь все было наполнено блеском и сиянием. С неба непрерывно лились звуки божественной музыки. Окан чувствовала, как растворяется ее душа, сливаясь с окружающим, и как все ее существо переполняется восторгом. Блаженные дни следовали один за другим. Окан не испытывала ни холода, ни жара, не думала о пище, была далека от всяких человеческих страстей. Все сто восемь волнений, свойственных людям, исчезли, как сон из ее сердца, которое было теперь так же ясно и безоблачно, как это райское небо. «Настоящий рай! Никаких тебе страданий, ничего! Хоть бы булавочный укол!» — обернувшись к Сообею, сказала однажды Окан но к ее удивлению Собей ничего не ответил. Дни текли, похожие один на другой, как две капли воды. Каждый день весенним сиянием было наполнено небо, где, расправив прекрасные крылья, перелетали райские птицы. Ни печаль, ни страдания не угнетали сердце, как это бывало на земле. Не дули ветры, не шли дожди, ни один лепесток не облетал слотосов. Все оставалось неизменным. По расчетам у Кан прошло не менее пяти лет, как она уселась на лотосовое сидение. «Да каких же пор нам здесь сидеть?» задала она однажды неожиданный вопрос Сообею. Бэй сделал кислое лицо и буркнул в ответ. «Это навсегда, навсегда, навсегда». «Не может быть! Ну, десять, двадцать лет посидим!» а там нас, наверное, переведут в какой-нибудь другой мир», не удовлетворившись ответом мужа, возразила О'Кан. Сообэй усмехнулся. «А куда? Разве есть еще какое-нибудь место, кроме рая?» сказал он и погрузился в молчание. Слова Сообэя прозвучали для О'Кан убедительно. «В самом деле, ни от настоятеля храма Хонганзи, ни от других священников». Она никогда не слыхала, чтобы существовал еще какой-нибудь мир лучше рая. Раз они с мужем сделались сами Буддами, то дальше двигаться как будто было некуда. Так провела О'Кан еще пять лет блаженной жизни. Что ни говори, приятно было уже то, что здесь не приходилось переживать никаких трудов и лишений. Можно было провести без скуки целый день, прислушиваясь к одним лишь звукам божественной музыки. Но прошли эти пять лет, и О'Кан снова задала вопрос мужу. «До «Да каких же все-таки пор мы будем так сидеть? Когда же мы пойдем куда-нибудь еще в другое место?» Собэй, сделав такое же кислое лицо, как и пять лет назад, ответил. «Это навсегда, навсегда, навсегда». Недовольное выражение на его лице отняло у О'Кан охоту продолжать расспросы, и она опять замолчала. Прошло еще два-три года. Дни тянулись мирно, без всяких приключений, наполненные блаженством. О'Кан проводила время в приятном бездействии. Но не аллеи драгоценных деревьев, ни прекрасное пение райских птиц уже не вызывали в ее душе Того умиления, какое она испытала, когда только что попала в рай. Зато совсем не было и тех печалей и страданий, среди которых она жила на земле. Между тем прошло еще пять лет. «До «Да каких же пор это будет длиться, скажи мне? Так и будем сидеть все время», — повторила однажды свой давишний вопрос О'Кан. «Надоело. Я тебе говорю. Это навсегда. Навсегда. Навсегда». Раздраженно ответил Собей и закрыл глаза. Он стал совсем неразговорчив. Дни текли спокойные, мирные, благополучные. Пять лет, десять лет, пятнадцать лет. Уже прошло без малого полвека, как О'Кан попала в рай. Величественные прекрасные дворцы, аллеи драгоценных деревьев. Все окружавшие сокровища рая не производили на нее теперь никакого впечатления. Пение райских птиц в последнее время стало действовать на ее слух даже неприятно. Картина рая, которую она видела ежедневно в течение пятидесяти лет, совершенно примелькалась. «Неужели в самом деле так и будем здесь сидеть все время? Может, через сто...» «Но через тысячу лет попадем куда-нибудь еще, как ты думаешь?» — спросил Оокан б когда прошло еще несколько десятков лет. Правду сказать, лицо мужа, вечно торчавшее в пяти вершках от ее лица, в последнее время ей тоже стало приедаться. «Надоело! Говорят тебе, что это навсегда! Навсегда! Навсегда!» — сказал Сообэй точно так же, как и несколько десятков лет назад душою окан стала овладевать уныние когда она жила на земле дни ее проходили как то легко и радостно озаряемые надеждою, что достаточно иметь в сердце непоколебимую веру в будду и можно попасть в благословенную страну Дзёдо. когда окан расставалась с жизнью провожаемая рыданиями любимой внучки осюн то даже эти скорбные рыдания звучали ей как слова молитвы о благословенной стране, слова, которые она не переставала твердить в своем сердце. И даже когда О'Кан переселялась из мира земного в мир загробный, идя по жуткой дороге среди мрака, мысль об ожидающем впереди блаженстве не давала ни на одно мгновение останавливаться ее ногам. Дорога была длинная, однообразная, но совсем не скучная, потому что в душе О'Кан не прекращало гореть пламя веры в будущую жизнь. Но вот она достигла рая, где нет ни страданий, ни печалей, ни старости, ни болезней, ни рождений, ни смертей, где вечная жизнь течет мирно и благополучно. И какая тоска овладевает ее сердцем при мысли, что дни, точно такие же, как сегодня, будут длиться без конца, без конца. От этой тоски О'Кан не находила себе места. Однако, тосковала О'Кан или нет, мирные, спокойные, наполненные светом дни в раю, проходили один за другим, похожие друг на друга, как две капли воды. Прошло еще десять лет. В последнее время О'Кан Собаем только и делали, что на перерыв зевали. Однажды Окан сказала таким тоном, словно ее осенила неожиданная мысль. «А что это за место? Ад!» При этих словах жены лицо Саобея внезапно оживилось. На нем явилось выражение любопытства. «В самом деле? Интересно, что это за место? Должно быть очень страшное!» а только там, пожалуй, не так скучно, как здесь, — произнес Собей и погрузился в молчание. О'Кан тоже не сказала больше ни слова, но каждый в душе стал рисовать себе картину ада. Прошло еще пять лет. Затем десять. Рай надоел О'Кан до последней степени. Вот миновало уже и пятьдесят, и семьдесят лет, А в раю все по-прежнему остается без малейшего изменения. Даже ни одного лепестка не упало за это время с лотосов. О'Кан уже почти не разговаривала с СОБМ, так как все темы были давно исчерпаны. Только когда речь заходила о невиданном Аде, оба старика испытывали в душе какое-то удивительное напряжение. Они принимались на разные лады обсуждать, Какой вид имеют кровавый пруд и игольная гора, Призывая на помощь все свое воображение. Так и будут, наверное, сидеть О'Кан и Собей, Веки вечные в чашечке своего лотоса, Время от времени лишь поднимая разговор о Баде, Куда попасть им никак не удастся.